Глава 57. У миссис Симстрес Лиза столкнулась с бьюти. Пока девушки перебирали наряды да листали альбом с нарисованными платьями, Корнелия не теряла времени и сразу пошла в примерочную, попросив помощницу миссис Симстресс: Мне подавай самые красивенькие, да самые дорогучие. Лиза кинула в кошку осуждающий взгляд, но та и рыже мусом не повела. «А я еще в зиму наряд заказала. Вот сегодня последняя примерка», — сказала Бьюти. «Так долго шьют?» — удивилась Лиза. «Ага, долгёхонько. Как ежегодный бал уж не заканчивается, так начинают шить наряды для следующего». «Значит, не видать мне красивого платьишка», — разочаровалась Лиза. «Видать, видать!» — подбодрила ее Бьюти. «Выбери, что понравится из альбома или что здесь представлены. А мисс Симстресс к нему пришьет пару рюшей, да обновит другим кружевом. И никто не узнает, что тебе не на заказ шили». «А в ратушню зеркальный страж меня в таком пустит?» — забеспокоилась Лиза. «Пустит, пустит. Он всех пускает. Давно сломанный стоит», — заверила Бьюти. «Ага, сломанный, значит». А кошка нахалка специально Лизу напугала, чтобы та на ее кошачий наряд не поскупилась. Ну потреплет Лиза ее за рыжий хвост, да только домой вернуться. Лиза с восхищением водила кончиками пальцев повисевшим на вешалке нарядом из тонкого бархата, парчи, ментенона до дюбари. Из дымки до кисии, из муара до шелка, с рюшами, кружевами, блестящими нитями, газом, вуалями, жемчугами до да каменьями. Слушай, шепнула Лиза, бьюти, мы завтра с дами в лавку к тебе заедем, за зельями для подтверждения влюбленности, чтобы заявление ратушню подать. Ого! ахнула Лиза и уставилась на подругу. Бьюти радостно заулыбалась, раскраснелась от счастья. Опомнившись от удивления, Лиза спросила, «Не рановато ли?» «Да мы и не собираемся с самого утра. Как я проснусь, так после обеда и придем." «Бьюти, я не о том, во сколько вы в любовные снадобья явитесь», — прошипела Лиза. «А о чем же?» «Не рановато ли вы жениться собрались с дами?» «А чего ждать-то?» — искренне не понимала Лизиного удивления Бьюти. Мы же полюбили друг друга. Вот с той самой прогулки у реки, что течет возле дома мистера Ботла, и полюбили». «Вот именно! Время-то прошло без шести дней недели. А ещё месяцок назад ты в Хэнсома влюблена была», — напомнила Лиза. «Ерунда!» — уверенно махнула Бьюти рукой. Хенсом мне, конечно, нравился, но это не любовь». «А с дами, значит, ты уверена, что любовь?» «Конечно!» Бьюти осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что в уголок, где они сидели за чаем до да альбомами с платьями, никто не заглянул и продолжила. «Понимаешь, у нас здесь не так, как у вас там, откуда ты к нам свалилась. У нас, если два человека взаимно с первого взгляда влюбляются, без приворотов влюбляются, то это всегда сразу и на всю жизнь». «Да ну!» — не поверила Лиза. Правду тебе говорю, за всю историю со времен вечного пращура еще ни одна пара, которая без приворотов влюбилась, не разошлась, не рассталась, не разругалась. Заверила Лизу Бьюти. А как ты можешь понять, что это то самое? Скептически смотрела на подругу Лиза. Может завтра у тебя на кого еще сердце ёкнет?» Не, мотнула белокурой головой Бьюти. Да как ты можешь быть уверена на сто процентов? Сердце просто знает, и все. «Мисс Бьюти Чарминг», — послышался голос помощницы швии. «Миссис Симстресс просит вас пройти в комнату последней примерки». «Ну, я побежала. До завтра», — чмокнула Бьюти Лизу в щеку. А та, рассматривая наряды, все думала и думала о словах подруги. Если все так и есть, как уверяла Бьюти, значит, и Лиза с огнеборцем теперь влюблены окончательно и бесповоротно. И он ведь наглец сразу знал, что так и будет, а сопротивлялся до да безразличного виду на себя напускал. Нет, не видать ему на балу всех танцев. Лиза не два, а четыре протанцуют с кем-нибудь еще, чтобы знал, в кого влюбляться и как шелковым быть. От предвкушения танцев сердце Лизы радостно затрепетало. Она не боялась, что сядет в лужу, не зная, как отплясывать кадриль или кружиться в вальсе она чувствовала, что все умеет. да и на танцы она ходила всякие разные, еще в той, другой жизни, и на кружок народного танца, и на бальные, и на стрит-данс. бабушка Просковья все время ругалась, мол, никакого от тебя, Лизавета, толку, только танцульки танцевать умеешь, да коровам хвосты крутить. причем тут коровы Лиза даже повзрослевшая не понимала. никогда она не пробовала им крутить хвосты, боялась. А если бы не страх, что легнет ее буренка Люська, Лиза обязательно бы крутанула тот самый коровий хвост. Вспомнив о коровах и о бабушке, Лиза пригорюнилась. Скучала она по ним, хоть скучать особо и некогда было. Однако Лиза была уверена, все у ее семьи в порядке, и ее отсутствие даже не заметили. Почему? Лиза не знала. Откуда уверенность эта пришла? Тоже не знала. Просто чувствовала и все. Чего замечталась? мяукнула ей на самое ухо Корнелия. Денежку выкладывай. Сколько? прищурилась Лиза, взглянув на кошку. За два платья 2507 золотых и сорок с половиной серебряных. Сколько? округлила глаза Лиза. И почему два платья-то? Я и тебе прикупила. Не надеюсь, я на твой вкус. Купишь какую-нибудь дребедень, опозоришься на весь город. Вот вытреплю тебе за шкирку, посмотрю, как замяукаешь, — пообещала Лиза. Но деньги отсчитала. Платье им пообещали доставить к завтрашнему вечеру.